Какая злая ирония, подумал Ральф. Теперь у них были лица и тела цветущих людей средних лет, но они плелись по автостоянке как парочка стариков, чьи мышцы превратились в верёвки, а кости в стекло. Выза часто и тяжело дышала, словно страдала грудной жабой. Я провожу тебя отсюда, если хочешь, сказал Ральф очень серьёзно. Он проводит её до автобусной остановки, а когда автобус придёт, посадит и отправит на гари совиню чего уж проще ральф чувствовал смертоносную ауру окружающую это место давящую и пытающуюся уничтожить его и вспомнил слова билла магговерна об эмфиземе лёгких которой страдала моя лочер эта болезнь отступает не отступает ни на секунду Теперь ему было понятно, что пережила Майлочер за последние 5 лет своей жизни, и дело вовсе не в том, что он впитывает чёрные миазмы, вдыхая смерть. Сердце бешено колотилось, а в голове стучало так, словно Ральф страдал от жестокого похмелья. Он собирался повторить своё предложение, когда Луиза, задыхаясь, заговорила: "Думаю, я справлюсь. Надеюсь, Это не продлится слишком долго. Ральф, как случилось, что мы можем ощущать нечто столь ужасное, даже не видя красок, а они нет. Она в беложестом столпившихся перед зданием людей. Неужели мы смертные настолько бесчувственны? Ужасная мысль. Ральф покачал головой, показывая, что ответ ему неизвестен, но подумал, что телерепортёры, операторы И охранники всё же чувствуют нечто. Он видел множество рук, держащих стаканчики с кофе, но никто не пил. На капоте одного из автомобилей стояла коробка с ореховыми пирожными, но единственное, взятое из упаковки, лежало рядом на салфетке. Откусили от него лишь раз. Ральф окинул взглядом более двух дюжин лиц, но ни на одном не заметил улыбки. Люди занимались своей работой, устанавливали камеры, подсоединяли кабель, но делали это без того возбуждения, которое обычно сопутствует подготовке к подобным событиям. Конни вышла из-под навеса с бородатым симпатичным кинооператором. «Майкл Розенберг» значилась на эмблеме его форменной куртки и жестом маленьких рук показала, как бы ей хотелось, чтобы он снял приветственный картинок. лозунг. Розенберг кивнул. У Конни Чанг было бледное, хмурое лицо. Во время разговора она замолчала, неуверенно поднеся ладонь к виску, словно потеряла нить мысли или почувствовала слабость. Люди вели себя, подчеркнуто, идентично. Казалось, все они страдали одним и тем же. Во времена детства Ральфа это называлось меланхолией. Но меланхолия была лишь слабым, определением охватившей всех тоски. Ральф припомнил случай из своей жизни, когда он входил в эмоциональный ступор. Целый день он чувствовал себя великолепно, но без всякой видимой причины его вдруг охватывало пламя, и сразу возникало чувство потери, катастрофы. Затем накатывало ощущение бессмысленности происходящего, Никак не связанная с текущими событиями, но не терявшая от этого своей мощи. И тогда хотелось одного — забраться в постель и укрыться с головой. «Возможно, вот что вызывает подобное чувство», — подумал он, — «некое огромное скопление смертей, предчувствие несчастий, раскинувшееся, словно тент для банкета, сотканный из паутины, и слез вместо ткани и канатов». На нашем уровне шот-таймеров мы не видим его, но чувствуем. Да, чувствуем. А сегодня? А сегодня это нечто пытается высосать их до дна. Возможно, несмотря на опасения, они с Луизой не вампиры, но это нечто определенно существовал. Саван был замедленной, полуосмысленной жизнью, и он постарается высосать из людей ищет. Всё. Если они позволят ему. Голуиза споткнулась, и Ральфу стоило немалых усилий предотвратить их падение на землю. Затем Луиза подняла голову очень медленно, словно её волосы были погружены в цемент, приложила руку к губам и резко вдохнула воздух, одновременно вспыхивая. В иной момент Ральф не заметил бы этой слабой вспышки, но только не теперь. Она скользнула вверх. немного для подпитки. Он не видел, как луиза углубилась в ауру официантки, но теперь всё происходило у него на глазах. Ауры телевизионщиков напоминали маленькие ярко окрашенные японские фонарики, храбро светившие в сумерки огромной пещеры. Теперь от одного из них отделился плотный поток фиолетового цвета от Майкла Розенберга, бородатого оператора, если быть точным. Дюймах в двух от лица Луизы поток разделился надвое, верхняя ветвь раздвоилась и проскользнула в ноздри, нижняя же через приоткрытые губы вошла в рот. Сквозь мышечные ткани Ральф видел слабое сияние, освещающее Луизу изнутри, делая ее похожей на фонарь из тыквы с отверстиями для глаз, носа и рта. Она перестала цепляться за руку Ральфа, исчезло давление ее веса, А мгновение спустя фиолетовый поток света растворился. Луиза оглянулась. Восковые щеки ее слегка порозовели. «Уже лучше. Намного лучше. А теперь ты, Ральф». Ральф почувствовал отвращение. Он по-прежнему считал это воровством. Однако если он не подпитается, то рухнет от истощения. Он чувствовал, как остатки энергии, позаимствованные у мальчишки в футболке, С изображением группы Nirvana испаряются через кожу. Он сложил ладонь трубочкой вокруг рта и чуть-чуть повернулся влево в поисках цели. Кони Чанг приблизилась к ним на несколько шагов, рассматривая плакат, свисающий с навеса над входом. Она беседовала с Розенбергом, не выказывавшим никаких признаков дискомфорта от воздействия Луизы. Не раздумывая, Ральф резко вдохнул. Аура кони Чанг была того же милого молочного оттенка свадебных нарядов, что и аура, окружавшая Элен и Натали во время их визита к Ральфу в компании с Градькин-Тилбери. Вместо луча света от ауры Чанг отделилась длинная упругая лента. Ральф почти моментально ощутил, как сила наполняет его, изгоняя ноющую напряженность в суставах и мышцах, к тому же он вновь приобрел ясность мышления. Словно ему промыли мозги от грязи. Куничанг замолчала, взглянула в небо, затем возобновила разговор с оператором. Ральф огляделся по сторонам и заметил стревоженный взгляд Луизы. «Получше?» — прошептала она. «Во всех отношениях», — так же тихо ответил он. «Но все равно процедура неприятная». «Мне кажется...» — взгляд Луизы упал на что-то рядом с в одной дверью в здании общественного центра — Скрикнув, она отшатнулась, ее глаза чуть не вылезали из орбит. Ральф проследил за взглядом Луизы, и у него перехватило дыхание. Проектировщики пытались смягчить впечатление от тяжелых кирпичных стен здания, высадив по периметру вечно зеленый кустарник, который сильно разросся, занимая теперь почти всю полоску травы. В кустах копошились огромные жуки, напоминающие доисторических жуков, Трилобитов, класс вымерших морских членистоногих. Они карабкались друг на друга, сталкивались головами, иногда ударяли один другого передними лапками, словно бодающиеся олени-самцы в брачный период. Жуки казались яркими, как нарисованные на тарелке птички, но было в них что-то призрачное и нереальное, и, по мнению Ральфа, безмозглое Несмотря на разнообразие красок, невероятно яркие и одновременно эфемерные, они воспринимались как странные жуки-светлячки. Хотя это не так. Ты знаешь, что это такое? "Эй!" крикнул Розенберг, повернувшись, как и остальные, в их сторону. "С ней всё в порядке, приятель?" "Да, это Золотосральф", он быстро опустил прижатую к губам ладонь. "Просто я увидела" Мышку, вмешалась Луиза, безумно улыбаясь, являя собой яркий пример нашей Луизы. Она указала на кусты слева от входной двери, палец её еле заметно дрожал. Мышка юркнула прямо туда. Боже, какая она была жирная! Ты видел, Нортон? Нет, Элис. Оставайтесь здесь, мадам, сказал Майкл Розенберг. И вы увидите ещё много интересного. послышался отрывистый, вымученный смешок. Затем операторы вновь приступили к своей работе. "Боже, Ральф", прошептала Луиза. "Эти, эти нечто". Он сжал её ладонь. "Успокойся, Луиза. Они знают, правда? Именно поэтому они здесь, они словно стервятники". "Ральф кивнул. Между тем, несколько жуков, появившихся на верхушке куста, принялись бесцельно карабкаться по стене двигались они с ленивой медлительностью сонных осенних мух оставляя за собой тоненькие разноцветные следы другие жуки ползали по траве под кустами один из местных телекомментаторов двинулся в сторону кишевшей паразитами полянки и когда он повернул голову ральф узнал в нём Джона Киркленда Он беседовал с хорошенькой женщиной, одетой в один из тех мощных деловых костюмов, которые Ральф в нормальных условиях считал весьма сексуальными. Скорее всего, женщина была продюсером Киркленда, и Ральф подумал: "Не зеленеет ли аура Лизабет Бенсон при виде этой женщины?" Они направляются в сторону жуков, яростно прошептала Луиза. Нам надо остановить их. Надо мы ничего не станем предпринимать но луиза не станем же мы неистовствовать по поводу жуков которых никто кроме нас не видит это может окончиться для нас смирительными рубашками к тому же жуки здесь не ради них помолчав он добавил надеюсь они наблюдали как киркленд и его соблазнительная спутница приблизились к газону оказываясь в желеобразном скопище извивающихся трилобитов. Один из них забрался на начищенную туфлю Кирклинда, замер на секунду, затем стал карабкаться по штанине брюк. — Да плевать мне на Сьюзен Дэй, — говорил Кирклинд. — Главное, здесь центр помощи женщинам, а не эта дамочка и плачущая тетки с траурными повязками на рукавах. — Держи себя в руках, Джон. Сухо заметила женщина: "Ты становишься слишком чувствительным". Неужели? Чёрт побери. Жучок очевидно поставил себе целью добраться до души Ринки. Ральф подумал, что Будд Киркленд неожиданно одарён способностью увидеть то, что скоро доберётся до его мошонки. Он скорее всего моментально сошёл бы с ума.